Час-пик неудобно идти по Москве с вороном. Со скрипкой и то неудобно, но скрипка — дело привычное. А ворон — дело непривычное, даже если он тихий и, допустим, дрессированный. Все равно он остается птицей, так что держать его в руках как-то, ну, не вполне, что ли, естественно. Противоестественно, в общем. Он пригрелся, чуть не спит, бродяга. Жалко, что за пазуху не влезет большой очень, то и у него жесткие и неприятные ножки, куриные довольно, ноги, то есть лапы, конечно. Войдя в метро, еврейка одной рукой подняла ворона над головой, а второй продевила проездной. Дежурная, обалделые, выскочив из будки как собака, что пьет, зарал его след. — Совсем с ума посходили! Скоро с крокодилами ездить будут! Назад! Назад! Зря! Эвредика с вороном уже без остатка растворилась в толпе, миролюбиво размышляя. Если с крокодилами ездить будут, это ж нехорошо, конечно. Со змеями тоже нехорошо, особенно с большими питонными там удавами кобрами вообще эти два класса рептилий земноводных надо запретить для провоза в метро, а то собак запрещают, нашли кого запрещать. Она все еще держала ворона над головой, потому что иначе могли задавить в толпе, и создавала вокруг себя эдкие завихрения из наиболее любопытных москвичей и гостей столицы, никогда что ли ворона не видевших допрыгала благополучно до распахнувшейся прямо перед ней двери и, посадив птицу на колени, бухнула в относительно широкий проем между двумя толстыми бабками через этот проем, как через реку, обсуждавшими некоего похомоча Из обсуждения похомоч получался пьяницей, алкоголиком. Впрочем, тут же сконцентрировалось внимание толстых бабок на вороне. Миленька, от тебя...» «Тут ворон, напади, Эвредик кивнула. «А как же от тебя ворон-то?» Эвредик пожала плечами. Вопрос она не поняла. «Ворон увезешь, а сама и не знаешь, как?» Сделала замечание правая бабка, и обе они чему-то засмеялись. Эвредик опять не поняла, чему именно, и закрыла глаза. «Ты не спи!» — посоветовала правая бабка в правое ухо Эвредики. «А то ворон твоя улетит и исчезлищи!» Эвридика, не открывая глаз, помотала головой. — Ну, как знаешь, а то, смотри, улетит воронт. Ей что, птицы вольны? — Да она не видите разве? Это ж откуда-то сверху голос. Ситуация, кажется, становилась общеинтересной. — У меня у соседа змея дрессированная, тоже тихая. Кастрированная, небось. Эвридика приоткрыла глаза. — Посмотреть, кто это спросил. Оказалось, вполне вменяемый на вид человек. «Очнула смеленько!» — констатировала наблюдательная правая бабка. «А то, гляди, как бы ворон твоя не улетела, у них отрас и готова!» А наверху уже горячо обсуждался вопрос о том, возможно ли кастрировать змею при условии, что можно кастрировать кота. Предмет обсуждения не заинтересовал вредику, и она опять закрыла глаза. «Как бы ворон-то у ней не улетела!» Отчаявшись найти собеседницу в вредике, обратилась правая бабка к левой. Дискриминированная была левая бабка перестала дуться на правую и живо включила в дело. «Знамо дело улетит, это ж понятно! Я сама на днях купила снулого, несу по улице, -то. он возьми да стрепенись!» Ой, Батюш, стрепинулся, да как спрыгнет с рогт и на снег. Ой, Батюш, и давай скакать, ну как точно, черт, прости Господи, а мне жалко его сердешно. Я и примет хлест стать его чем не попать. да по морде нравлю, знаешь, чтоб подох, значит, сердешно. Он чай сам бы подох, правый баб, казался гуманиливый. Как же а сам бы подох? Он неубиенный, ослы и так. Я давай ахаруть, ахаруть, а самое жалко. Эвредика прижала ворона к груди и перешла в конец вагона. Развязку истории про Снулова сама ей лучше было не знать. Остальную часть пути проехали без приключений, если не считать одного весьма и весьма странного взгляда, брошенного на Эвредику, когда уж вышла из вагона. Впрочем, Об этом взгляде ничего Эвредика не знала. Так что я пока молчу. Дверь ей отпирала мама с закрытыми глазами. «Ты спишь?» — не поняла Эвредик. «Я не вижу его! Я его не вижу!» «Папа с бабушкой гулять пошли!» «А я его не вижу», — твердо сказала мама, не давая Евредике войти хотя бы в прихожую. «Кого? Ворона, что ли?» — не сразу разумела Евредика. «Никого не вижу!» — суеверно, боясь даже произнести слово «ворон», настаивала мама. «Он ведь не убиенный снула и тока!» — успокоила ее Евредика. «И от этого речевого оборота у Наны Аполлоновны открылись сами». Глаза-то открылись и увидели ворона. Ой, несчастный какой! И запрыгала на Аполлоновна вокруг ворона, против которого она, оказывается, ничего не имела, но ведь надо думать головой, увещевала на дочь, ощупывая птицу. У него просто упадок сил. Диагноз, наконец, был поставлен. Мама Эври Дики работала библиотекарем. — А что они едят? Как раз в эту самую минуту зазвонил телефон. — Привет, Алик! Прости, и не знай, что едят в вороны! — Мертвечину, — сказал грубый Алик. — Сегодня на консультации ты забыла тетрадь. — Дурак ты, Алик! Эври Дик повесил трубку. Звонок тут же раздался снова. «Свеженькую мертвеченку заказывали!» И короткие гудки. «Смотри-ка! Он съел хлебушек!» — умилилась мама, гладя ворона по спине. «Ну, съел так съел!» Неожиданно безразлично проговорила Евредика и уселась в кресло. «В самом деле!» «Ну, чего она притащила этого ворона домой? Нашлась тоже защитница всего живого!» Он чай и сам бы подох, И в эту минуту, сделав маленький перелет, Ворон очутился на плече у Еври Та, скосив глаза, посмотрел на него с ужасом, а Ворон вдруг сказал веселеньким низким голосом. — Раз юди то Решенное дело! латинский мама нана замерла на пути в кухню одной ногой касаясь пола другой не знаю куда поставить что и говорить до протяжении всего оставшегося вечера эвредика только и делал что пыталась стимулировать ворона к беседе но тот оказался существом молчаливым и на вопросы не отвечал он лишь поглядывал на нее Умнющим глазом и безмолвствовал. Дескать, «Все-то я знаю, и много чего мог бы сказать, да не хочу, потому что без слов давно ж все ясно с вами, гражданка Эвридика Александра Элистави». Вот такое примерно выражение лица было у ворона. И, наконец, Эвридика отступилась. «Ну и бог с тобой!» «Мам, он говорить не хочет больше!» Давай его как-нибудь назовем. Давай назовем его Марк Теренций Ворон. Кто это Марк Теренций Ворон? Один ученый в древнем Риме. Да ну, длинно очень. А он в Риме между прочим публичную библиотеку основал. Подробность это как и предполагала сразила библиотекаря Нану о полонной стай. «Коллега!» — ласково сказала она, подойдя к Марку Теренцию Ворону. Так и стал жить в семье Ворон по имени Марк Теренции Ворон с этого памятного вечера, обожаемый всеми домочадцами. Правда, бабушка все порывалась вымыть его яичным шампунем. Ей казалось, что Марк Теренции Ворон — грязный. Ну ведь грязные жену ей не давали, потому что птицы ухаживают за собой сами.